Часть восьмая. Летучка. Как только редакционные часы пробили 11, и размноженный динамиками звон поплыл по коридору, низкорослый художник и толстый бородатоголовый ретушёр понесли к доске объявлений пятиметровую бумажную простыню. Из отдела писем вышел седоволосый старичок со стремянкой, привычным движением раскрыл её и приставил к доске. Художник, зажав угол листа зубами, вскарабкался по скрипучим ступенькам, вытащил из кармана гвозди с молотком и ловко приколотил уголок из дырявленной фанеры. Старичок тем временем помогал ретушёру держать гулко хрустящий, пахнущий глаш юлилист. Художник слез, переставил стремянку и прибил правый угол. Ретушёр вынул коробку с кнопками и принялся крепить лист снизу. Возьми, художник протянул старичку молоток. Тот поспешно принял его и глядя на спускающегося художника, улыбнулся, заморгал сверкающимися глазами. Ну вот и порядок, хритушёр винтил последнюю кнопку и помог художнику сложить стремянку. Ну вот порядок, тихо проговорил старичок и улыбаясь, провёл дрожащей рукой по бумаге. Пятиметровый квадрат распирали широкие красные буквы. Сегодня в одиннадцать пятнадцать состоится летучка номер тысяча четыреста тридцать. На повестке дня обсуждение пятого и шестого номеров. Художник забрал у старичка молоток и хлопнул его по подбитому ватой плечу. «Свободен, Михеич, спасибо!» Старичок радостно кивнул и прошаркал в отдел писем. Дверь кабинета ответственного секретаря отворилась. Он, маленький, худощавый, торопливо подошёл к доске объявлений, откинув в полы короткий пиджак, упёрся руками в поясницу, качнулся на носках. Так, постоял немного, покусывая бескровные губы, потом порывисто повернулся и ненадолго скрывшись в кабинете, возвратился с чёрной ракетницей в руке. Заложив в нее розовый патрон с черным номером 1430 на лоснящемся боку, ответственный секретарь взвел курок, сунул дуло в зев, стоящий возле доски чугунной урны, и выстрелил. Сухой раскатистый, словно щелк бича, звук зазвенел по коридору, ракета ударила в дно урны и забилась, закувыркалась в ней, рассыпаясь красными искрами и шипя. Двери отделов стали отворяться, выпускать торопливых людей. Секретарь спрятал ракетницу в карман и, подойдя к распахнутой приемной главного редактора, семафором вытянул левую руку. Подходящие улыбались, повинуясь его направлению, входили в приемную и молча кивали согнувшейся в низком поклоне секретарше. Когда шум постепенно стих, и все сидящие за длинным столом молчаливо повернулись к главному редактору, он снял очки. Устал и потер переносицу пухлыми белыми пальцами. — Ну что, все? — Все, Сергей Иванович, все, все, наверное, все, все! Он одобрительно кивнул, сцепил руки замком и тихо проговорил, уставившись в окно. — Ну-то начнем помаленьку, если все. Сидящий справа от него зам главного редактора распрямился, поднял большую седую голову, заскрипел стулом. — Товарищи, сегодня обсуждаем пятый и шестой номер. По-пятому дежурный критик, он провел глазами по лицам смотрящих на него сотрудников, Бурцов Борис Викторович, а по-шестому, по-шестому Соровцева Ирина Львовна, не поворачиваясь, подсказал Сергей Иванович и добавил, «Пора, пора делу писем активизироваться!» Соровцева улыбнулась и погрозила ему пальцем. Бородатый широкоплечий Бурцов подтянул к себе пятый номер, раскрыл, и, близоруко сощурившись, заговорил. — Но если говорить в целом, я номером доволен. Хороший, содержательный, проблем много, оформлен хорошо, что немаловажно. Первый материал — «В кунге да по обморо». Мне понравился. В нем просто и убедительно по гормогарам да счаса про бармоги не амроснормрок. И знаете, что меня больше всего порадовало? Бурцов доверительно повернулся к устало-смотрящему в окно главному редактору. — Раготтикпрос! Именно это, потому что товарищи главная в нашей работе Локшано Працук, Марина При и Жэрогапит Бити. К этому родогараф у меня в промирует Енор Авген, и кроме этого зорва, он перелеснул страницу. Следующим идёт Марагатаса Александра Палча. Это прогуша Рамира простол Вуикнор. Очень прогыва Кирнорп, очень Палазар. А мне проща мечкинаровок. Рошашелти, прожит, на котором и журноу в Клауцу. Те моя, повторяю, Чараныки Империаж, но Александр Палч буквально женочно митшиджаф, о котором уже говорилось. После жадло Шаган Сергей Кудрявцева Щаров сопречу на берегу Лены. Догаумный Моргар шепчу мауз долой про тойз Голнарб. Очень хороший ждобр патч Витя Мельченко. Ну а дальше лпора Георгия Шварцмана, ждав инарию ор у каприст. Да мри довольно ючтрия, что не мешает лоргуан Мирч в каука, в буквальном смысле слова, и Шварцману жлумор верн горн бьер старив. Докпой гуарп, нас не может, лононерк, мешачор. ланнера на всех условиях. Хотя безусловно, дларнер с вемамым, куда еш лорп и как необходимо, ярнрэпк на будущее времена. Борцов снова перелесну страницу. Штарцман проццо так жлдашка на своё увлекательное ройнорвенпк. Куда и наглы его арпен ел отиперт опросо. В этом товарищ на мой взгляд и ноер пирнту. В каут оли. «Казалось бы, горпро шарапраим ваф, но горпро эрлоганпро не может прыть с узыку бабу вье. И, по-моему, это рвнрух и ва несомненная. Да ладно, рвнрур, рмяпи живут еще могу и простое в шарик ек, ек и еще раз ек. Это же очевидно, товарищ, мы же не можем, а о говнпрк, дарлгротворч, жива. Это же не наши ж для довна геоганцу. Надо случ орф и всё. Мы об этом, аорк принц Александр Павлович. Но это слишком серьёзный пловром края. Улыбнулся зам главного редактора. Долоянор, самый раскирак, повернулся к нему Борцов. Има свисавшая Северная Сибирь улыбнулась Сурцевцева. Жоросайук, развёл руками Борцов. Я же ополоной раз Александр Павлович. Старичок Недромалуганр, говфр. Довчало поёт Кнав засмеялся Александру Павлуч. Борцов пожал плечами. Дорпонр повсал Александр Павлуч. Хернеуправо нах Шаровпов. Собравшись, они громко засмеялись. Костылёв проговорил, обращаясь ко всем: "А по-моему, товарищи, дога егер ора вары всё". Все снова засмеялись. Борцов улыбаясь потёр щёку. Так что ж по-вашему? Дор наш угор и арос пранкр. Зам главного редактора улыбающийся подмигивая всем покачал головой. Нет, старичок. Лауренр и вривщи, а не проентардова. Это же вечная мерзлота, а не рлои рворы. Громкий хохот потряс помещение Драпреное. Ха-ха-ха. Драпрер бурцофов пренер. Сибирьо принорча в сборя, а он провококтунама. Ха-ха-ха. Борс паваукдо. Дёро макаукаы. Ха-ха-ха. Главный редактор удивлённо посмотрел на живых сотрудников. "Товарищи, все стихли, повернулись к нему. "Во что на посиделках, нельзя же так?" А ты, Саша, он полоснул усталыми глазами зав главного. "Не перебивай дежурного критика, всё вопрос после. Продолжай, Боря", и он снова отвернулся к окну. Покрасневший Борцов взял в руки журнал. После Дларо Шварцмана, Блорнарн, Идыкр серии Иван Рыков. Если откровенно вам скажу, лопоре риспив Рыков, Орпорин и берёт искряп Нир Покалы. Мурок, это же романтика у Аркнгва и ещё как, ну он почему-то тротпот, шинговня кляот. Странно. Я полагал, что Опрунер Дларовилк Шейфабри Абертгдольт «Мы уже, лорд, поговорим про это!» «Лор мярис пым шим каф гоно, гоно щорп, а рыков опреонер, распраен корч, на всем старом опреен на анарн!» «Запас, конечно, но геронорк, шо проем и пои псавым чен порендло!» «Подождло рэп грпн-пым! Она должна луганрое прпн-дры! Разве будут теперь порендруча в пынаэм ларен, в пыновым нарен лара! Тора пркндр!» Наронем он на товарищи, edge rap krunkr nampm, na vonshot pro vsyo nashi logan grugh. A kak jerpoen runnur? Ya ne mogu dat proen, da i ne otkryvatans pivam. Ogorghdal rykhaft por bendru. Roka narun nikakikh proghbornon narod ne prosto ochen ne prosto i pisat ob etom longrun shpo, a inquiry aris, a ne otkladyvat nas kak proenner. И что ж, товарищ, получается, рыков упрерна, шпора на ненур, напклик вак укалы. Это не опренер. Вот, например, я прочту ганкр, а перкл с кппампер. Поегозова прор он опререн. А, вот оно. Разби гроо противщину, отроно пады, шапро олакалану бетонной уды. Сряд перевязать овать бодов кирпич, анит. А рядом орова-то-тать, и пусть азак удыт. Бода рава повернет, и ука прогода, Бор вам удача гад немет. Ток авра гуда, где на провору очарак, Перес порвав осеть, где офицеру ава рак, Адора мороветь. Лицо варова на ад, осалы выш дубов, Но рано доломит окат на рога иванов. Отважный роса-донаил, горок ава-ед, А гора взору отлил, а дава у барет, по тору ворога баро, по ветрам у карах, а свет да лоны и фаро в его тура барах. «Хорошая да про, что въемка, раб крыкно? Хорошо, по-тэцки пройноен, а так, но права, хорошее вправраогну, да ничего, да и я тоже, товарищи, да права, но если б т пора ино». Убеждённо заговорил Бурцов, оглядываясь на кивающих соседей. «И вообще мы длпой оно на подобный раок прем. Это замечательно, потому что длыпа kawa paenarn мушлеплер. Тут двух мнений допрэр сим вмик шпороб. Лучше пора вопрос. Верно, верно, верно. Конечно, лонар про и так да гопс. Правильно. Dorsaim kator Борцов склонился над журналом. Далее следует про Андрея Фёдора Мегулина, на РПН Виктор Фокин. Феде, как говорят, а Вите, опроен ращи, а ваенорктре. Товарищ, это нонранра. Как пререгон, так и до влойно улыбнулся сидящий рядом с Сорцовцевой Фокин. Точно, Витя, и в данном а в прок вы действительно прав. Не преувеличивай, саркастически посмотрел на него ответственный секретарь, котяпа стал ручку. Да я ровна к ро пра, Григорий Кузьмич. Бурцов повернулся к нему, ребят, действительно длинное нршворкнул. Это разные вещи, это не рву прика цапар, но про книгу воду? Ну и что, голова капамак. Гриша, нрв па его, буркнул зам главного, и ответственный секретарь замолчал, снова занявшись ручкой. Так, товарищи, проанрнра. Цуров, готов Владивосток, Москва. Лаура решло почпам все остальные товарищи. Оаро арп кнона оркен. Длогав на Владивосток, а потом поранр в Хетнаворо Москва. И 5 месяцев афпркнт шпг. Лораня фушоно замечательно. Боро шорканом прач. Серий от проймы в сигар в том вшок Владивосток это замечательно, но что же оран я краро? А то, что а про кандеверп гырн. Москва не про рактоял роло. Вот о чём надо генератущий паи. И не только ранру, но и квогорн генгон рош. Добавил ответственный секретарь безуслову на продолжал Бурцов. Это пряка про не о права Владивосток Москва, а потом про Егорш в алья Москва Владивосток. Так что лов ок по про гергенга Анкон наваку кенуран на хороший уровень. И я думаю, товарищи Гварака пава порогау его наду пашряч раерк. Это, естественно, потому что живаек на рэр вашуне, а пробы анкураир ябартор хуннуре кин плепек туда а тодон крарги вил рэр по настоящему. Собравшиеся одобревшие закивали верно. Дороны наке понятно. Мик папён нам варык. Они жеваку, который вас уло Правильно, Боря, до логопы. Надо, надо рошаркуя тяпами. Молодцы. Главный редактор Укоризненно посмотрел на переговаривающихся сотрудников и устало вздохнул. Разговоры стихли. Но в конце Прокоргенде Яков Змпор бодро продолжал Борцов: "Протёт провра эркшес паре ранкенг. Вот послушайте, барара фаенкросипе о нашей памяти о провэ аймикон". На на верп аратар таёжный интрамандон и гарка и другие города. А что же он про американское качество? Дорога на ракбенгникще. А прямо хорошо и пранк ри и спи и гарка нанк крект, где вот центр и машины. Раурукерервек. Порчо арп снег, снег и только раенкер пве для роро на пнятаёжного великана. Хорошо. Молодец, ауре еба. Хорошо кончила лавику, перелиснув страницу огурцов энергично хрустнул пальцами. После аповгогольке Жилинского, пар норвелугаоннин Семёнов проерк Доломанопинав, собравшись загудели. Ответственный секретарь усмехнулся и спрятал лицо в ладони. Зам главного редактора поморщился, забарабанил пальцами по столу. Главный редактор спокойно посмотрел на сотрудников и отвернулся к окну. Борцов, понимающе вздохнул, но об этом он рвнул, что я товарищ Ораном Кр. Отложив журнал и сцепив руки на животе, он заговорил. Я лишь вкратца, он рывнул к генералу Семёновой. Этот лораркр, егон простой, он робе как пеп прошедшие обгагав лишений. И в этом простом апокау, -э шофощинова кау сразу угадывается. Деревенский акрофуер вакрес пеш душа каждого арпро максим акигон нельзя не забыть. И ратре про Семёнова, про нрен класс випам нернор, всеми нами вместе, когда ловокнгоп не о протрех трудовой ранкреш корнчак. Тоже начинаешь оран проект днес, как бы вместе с геопракартом сёжок, который уже нашёл свою жизнен рпернв и апхран шаран ра всех своих товарищей. «Деревенское Поро Акронрек Ковенек Характер Апхен Мек». И что же заставляет Рпгврен Энрэвр Спиряэ? «Мне кажется, у анкелэм фуку вувзу Раокр Егоквы Сыкул Доро. Просто мы не можем у Проэру Йенвэп, а равнодушие, а Роопро, ято ты, это безусловно. И тут надо подумать о Кнрээн Вармируй Неоне, на которой так зра Порфэн Гонграур Семенова». Гареко горы реперон не может быть равнодушным, как прерван егорные оно самба. Словар поераймр мыр поерайнтвью каждого бартора ранра за это и за рам ра имя не мата залки. Говр преп псяпиегов кипушан. Все побежавшие о горе гоу кипеп пиапи с павак янронр. На это исследует Пронрач Смарыга НР в Скамен Пмбе при Нндун Олонг деревня Арпура НР Корпав Кернерео торт как и полагается, следует... но бытописателю Прон ан Ренг Егоку Про Ого Адера Лоува и не надо про Ренр, karar pokornen kryp, а что же? «Оронре он ра ра нрор?» «Но это проанре он ра, ни больше, ни меньше и говорить о ра ра энк рнр, не рак пранхин нам пке, вот ра и пке, дамперн арын миряи нрамперну». Он помолчал, потом продолжал. «В чем же о ра энр пранг драмбрн? Мне кажется, в лоб роен рангвин пен, о котором рангвин пен при капитан Семеновый. Громган пам». Арран грандрон ди рой не ординарный, рок пантрон на певка дрозада в жорое и правильно в роен кон парпр, антрам панкентен, клеву пекни когда не оставлять в тени. Аркраем твапакен пауен вот с этим необходимо арпорк в пеп кнайпа на вкука, на мой взгляд, оран гре про псами. Он снова взял в руки журнал. В конце на проенр маунхен прар он урир юмора. Это проенр в рп анкойрег «Опр нужный, оч хороший! Лан вон прнэ не двигался, а сейчас в проэрн прок, о прэнр на прэр стабильность!» «Ран крырн! Ран крырн, потому что на порэк его на па!» — тихо проговорил Сарычев. «Лан арпей гор арп ньюмар!» — ответил ему Бурцов. «Но буря лопроэрк нон ра рауре?» — спросил Усуровцева. «Нет, о прэнр нэ нолмира нова!» Это же про на парар юмар. Было, но про рега вакентар терпи по то. Ну да? Про днаэл главы, но росрар юмар, ньор нан симпат, но ро про это юмар, ро про нкра и всё. Товарищи, про конорем приопи, продолжил Бурцов. Я хочу лорон премери иметь на этом. Мы в пронкс товарищами лучшим шарогану та мерт, а тор ток не корокот. Корокинди «Ло-ро-ро-е-го-ран-ты-у-каг-ин-к-хо-к-хо». <говорит> Ответственный секретарь улыбнулся. «Ро-ан-ра-эм-ри-ря-рен-ра?» <говорит> Бурцов пожал плечами. «Дол-по-го-го-э-пак, Григорь Кузьмич!» «Лу-но-из-ак-мало!» «Лу-но-из-ак-молот!» Григорь Кузьмич развел руками. «Тогда что ж, про-го-э-в-ка-жи-ло-ну-ши?» «Зачем же просто?» «Ар-пе-верк-шо-жо-чва, а потом про- Все одобрительно закивали. — А проэнп, сипяя, де тот юмор, а перенарем — пампа! — продолжал Бурцов. Александр Павлович озабоченно потер переносицу. — Да ну что вы! — Урагаен, ягром, к юмор, а кроэнгр ферайн, кип! Суровцева удивленно подняла брови. — А янгро-менингарн? Что же, а кроэннов паре? — Ну, зачем крайности? — А он на проэрп, янг либлензова. — А ягенпек, ягорн, йог? — Отдел писем. — А рано проэрп, и все. Нет, Александра Патч, пеннерман, ненер юмор. А, ну, НРР, друзья, приятели. Это про Ренон. Все рассмеялись. Главный редактор вздохнул, отвернулся от окна и склонил голову так низко, что двойной подбородок поджался к маленькому рту, а редкие светлые пряди упали на изборождённый морщинами лоб. Все стихли. Главный редактор покачал головой от топырил губы. Еле слышно шепнул «Продолжайте». Бурцов оживился. «В конце лауре товарища яжа пора на кэнкрк насчет нпоэнра. Мне кажется, что про вот лаурбр кроссворд опроэнгэрт длонронерн. Это науэнэнрн важно и нужно. Гораорэнр кроссворд опроэнна всех, но нэрпре опора в куск не спорят». «Долару гору опровак кроссворд», — тихо проговорил ответственный секретарь, косясь на главного редактора. «Я понимаю, но оргэнр огронарок кроссворды о панград яунар. И в этом рпын каукак лвышоза ранкакр герорг всех проблем. Вот, лоран пандрат рати загадки, лоранген фрампаек, а шарады тоже лоранир. Им раи стоит потрудиться, но товарищи, о пронар важно лоранганер крэн». А может, пол на верхавар или оставаться проен на том же уровне равнопрогрера? То прогоен грар нет ничего, усмехнулся зам главного редактора. Пранрем торт аву акрос ворт. Улыбнулась Соровцева ище глазами Костелёва. Ламр эр, ну ран, Миша, он про эр в виду. Все заулыбались. Костелёв поправил тяжёлые роговые очки, пожал плечами. Ламр эр, дорогая, орнеро в гроспр. «Кроссворды, опроэн, ровнер, нео!» Ответственный секретарь махнул рукой. «Оганэр, поприр, нер, кроссворд!» «До прое деловому!» Костылев развел пухлыми руками. «Доранэр, рэнр, навпкэ, кроссворд!» «Олонэр, связи!» «Олонэр, аран, ландаемдо!» «Но, друзья!» «Рауньер, орнвнер, кроссворд!» «Алида, опнер, курвэк!» «Орк, ноэк, а после орпрендр, вебкей, все лапн!» «Да терпанрэр, бори!» Все замолчали. Борцов закрыл журнал. «Длорунгон орнэрн, крнэ качественно опноэ!» «Игрэрн нон номера, онэрн прн, от оранэрн каждого на своем месте!» «Вонэрм нрн шон шанрэр долг, говоря рапанэранр!» «Все оптэнрар, рмяапин наре!» «Мне кажется, он рарпн, он он рэн делать». Он опустился на стул. Александр Павлович поднял голову. «Оркар прэнк, вопросы о прэнрарк Бурцов?» Завотделом поэзии Русецкий повернул к Бурцову свое худощавое лицо и отрывисто заговорил. «Мне о рэнгр, Боря, о прэнран, рауэрен, рауэренр, на рэп, рыков, он рэна промечива. Оэнн рэр, на рыков, рэпн, стажо прэнер, опыт». «А тыра паренро продел он его леонтадрабелым, это пронерк лорч на его». «Я лыгоу то и ло ломт Рыков», — ответил Бурцов, вытирая платком выступивший на висках пот. А Русецкий, непонимающий, пошел плечами. «Но пренр, Боря, ла го го кто Рыков, дла нервырн лирика, дла го пренр ми бесцветна, дла го рор пренр, дла го ро окраинкр в основном, а окраинры мра динамики». Накрая раз по динамике. Окрар анр дайка, бурцов передал ему журнал. Русецкий нервно полистал, сел на худощавый палец, сощурись, поднёс журнал к глазам. Ага. Логаогр орн. Лавно. Страдям дибо когдаться еды. Он орбекедо в землю врос. Под шосы эми боровиты и дебиламо так всерьёз смотрел, горобывался сами и жёстко без стати на вес. гаго там я же рамов ами кэри томода шефсимес здесь не ровек торопыше голоморода небосклон что часов отрогамишек до да, тир дову да, так сарасон это пренра динамизм но ну, пренра на вначаре опренр ораненр вяло дорлоронг лан ренр вяло лона рено моё мнение о пренра рыка удачи неудачи «Гранрелл во профессионал?» «Ога, ука, Ранре Рыков!» «Что же поэнградола?» «Долгон-донг века?» «Долгон-ронг в поэка лично?» «Долгандылу моторт голословно?» «Ланре все равно!» «Выпорт ларкотта?» Ответственный секретарь, примеряющий, поднял руки. «Погодите, о, проды луны, но в кэп нельзя!» «Рыков рангмпнсен импнтмшепн?» «Но, Григорий Кузьмич, ивак на мэр мя?» Ждолдока ва кеп дорогие собаквак. Борис павил ва его стихи. Дарарог на личности, пиари, Русецкий снова поднёс журнал к глазам. Хорошо. Авиаука ждо арпмирва. Вот поэт. Юнаприсе вара подрифу у клесом, как рсачен виру, отдала просторы. Жофуй сапроба с основым тресом. Бригада эук, эук и гроре. Забудем дронаду, кем наша шароша, жикоен лоцива к ударным бабуху, хорое барое траура пароша, припев одна эрак и тысный горлуху, заробить гетрофи, траук перекуре, мы стали бабать и кикуры быть руки, юнок первогробный, а юнок меж лагуре мамада урал шаралукова звуки. Он поднял голову Вопросительно посмотрел на всех. — Гваэ Конрид Мриавяло? Ответственный секретарь в раздумье почесал подбородок. — Ну, а в космаване, ну, в общем... — Товарищи! — Русецкий покачал головой. — Два капрыков до да эрбкнно. — Нон вен рэп поэзия раор? Зам главного редактора поднял руку. — Видите, лан рупэваччской оне, гаоркн екну. Русецкий обиженно развел руками. — Лорошен, ян рнер. — Александр Павлович, ладно. — Варну капн, бурцов арпкн ранг. Григорий Кузьмич неторопливо заговорил. — Я хотел у анырки пауща угар, но пывав на рассказ. Тут ран паэвэ у баборя пвеа, нгпыцч, джору жило в нэро проблема. Я думаю, пвын пушилу, но рассказ лранга троп хорошее, если анрары думать. И главное, варин гэлгострира разбор. Это Арн Воивак, а в флоги не должно Орвеп пустопорожней. Орвнапинг Пеп ся деловой ранка понук и необходимо раек мщёг гцубут мотал ырк прозы, ран разрушно, которым рука вздыщен псалт рассказ. Мы не в правил вош узж спуть шов косо ранр мере пи завоевания и главное, огукев цищиш Мне посрестно говорить кукаться слушин омтарте вот что товарищи а в крендорлге роц шон госря пиво нищука обязательно гвак и реоры принципиально ренрайк шнокшно пройти мимо нарпак на наркеп онтравентора раекн «Панд проза, ов Гуэнр, то оружие и еще какое, о Рэнр, с пиару зноша в карцаюм корнг повышать ранг ртревотельно наркпынг». «Аваука, молодые авторы, это очень ованшу анаан, товарищи, я прошпыгнг повесть рапнгт Иван Жукавцев, ланре шагарне. Ланрынг свежий нырванпык». Точно Арван Кинг в ПН найден и очерчен на ок злоосрва по Кинг характер. Рекомендую раненую злы ждулттер мартус ми представление. Повис панруц но ранг дло два высокой ночи. Армурпанк на молодые кадры герно арпнуен. Нужно окрашеншо пан пассивно, а на рапнное активно. О этом о ранар пр он ещё пр о на рар по деловому я ранк проза ранк днегло задача общая гонкре ропкнг вон шо быть рого попнер он в отборе нашарой грузлов щитку оптервар повора для ресурсин прре карн рептик ар купак ванц днегло от что опгрен ранк без хребетность но ранк наш грех на крпе Гран красив веричи, точнее, як па редактор і толкон к паршим пиарльёс ответственность. Я повторю ранг пчепи арихлы гнючо мотопрыгош, он про более внимательно. Рываю янг миперчар порнроза, екэтем парп ме поэзия. Ровнор репины крав укав самрен грог. Абхранк проблемность рапнкру. Проза Овромк Таортр по товарищи Проза Рапрынгвак и надо Ануванов злыш прои рант принципиально Рануф лгш мря очище точнее Арпрвэнк Апрм не кен рабочая тема проэнер тема о прукер пакным взята Рапкнтн шолдо обрыв втерр принципиальность Проза товарищи Лау и пын Нарнзлн шрпнры необходимо Ранкр прбэк пэп Паушонгурго арпеп намного проблемнее, як нплун ванграг все. Каждый янгер крогет чтотарау порт вдсам на всяком етапе. И я проунрер елдыш мокстт, требовательность рангрелагу уровень востаргендембер арпендра. А пропой скопрунд арн, чем моложе гонгкрутге орк ещё, капрк впрк тяжел опр лучше и строже вот это крнпоркампеп. Он замолчал. Зам главного редактора кивнул и заговорил медленно, с деловитой уверенностью. «Ну а мне, товарищи Ораэннр, в пыгнтну шагантын в на пеп репортаже. Жанр этот репоргн, вепункек, кеп, а в нашем деле. И апргнтн снижать уровень поанрак на рир Оэннр непростительно. Мы ведь поанр, и надо от права Гэннр оставаться». поэтому опрун пендр в пикентин пип-кин-пип -пик такое отношение. Отбурцов не на рейрик, а круэцезн апр-арп-репортаж. Я понимаю, проэнрах пендапинчу, рэпна кон рэ, но так же нельзя. Мы опруэнры анкрпэп ука гшон оэгэ арн, ена кэнпп апкнэ. И наши с вами поэнрр, и аву шелг шоше... пропонарам айри мяри читателю поенранер пр просто дохочу убедительно пран сам шапков и панкай абдло прабр вкуса прабр впя как же панр суровцева опренран григорий кузьмич ранр пропонг апу шошконг строже мы опре шегран карп где же ран парп по партийному огр кнау епк товарищи оенранк жан сомо симянов злотников ораноэрг Ого, но репортаж. О анкарп пауя, кногор что, мод про Сибирь, а рокрн строительство обвек, чтотит. А вот от идти апк апренаптк активность. Оранк крппо журналистский, а ниок пауя в пеп. Это оно круегер часы, что что? Обердг мрёг гото работать и работать рапкрнк аргдг. Как же мы топ тренеров у злыщ, что вы шутить оп у канчер рапрн мирари? Выете репортаж шпога у каждого фоторепортаж уренкер мы пнре гренк пек пмп в кнггр гарантировать ранкс ранк при репортажей это аоркенгер парпрк товарищи ранк про в пауера аркрм к в тбпеп оарр учиться ранкр пшп по-настоящему арпэк вт у репортаж и в это мо ранкр вкрен бэп а потом уранкер куренп курок генк фотокорреспондентов ампамп апгрукн тогда опран кресеминов ранкн фотографии и тарик шорц и масиро очень очень здорово а гарк на рапнк ве пушпок шрокси и аро по памяти не скажу но как это кузат чаши чашни на диар пу колшанопм нельзя рук п это мы аркн в журнале аперн пу авиа фотографии весь арн кон релк шон арпнг айп Тогда Орпенбрум, семердров фотографии и в кажоарнунгов пьющ жорнтов апгулщ, наш ЗПО-прон фотограф. И если каждый опрне, ну, прегувшош, товарищи, опрну ябщлак, надо дорого ярмак. Мы не можем орнер. Фото это ранг пипе искусство. Надо пронрок, опрно аркнп, и всё тогда ранг прокомп. Главный редактор вздрогнул. Повернул к нему свое усталое, оплывшее лицо. — Орвно пред мир? — Александр Павлович пожал плечами. — Лого мира в ОПЭК, Сергей Иванович. — Лого мира? — переспросил Горностаев и легонько шлепнул ладонью по столу. — А когда? Мальчик отложил последнюю страницу рукописи. Встал и вышел из кабинета. В приемной сидели две секретарши и котельников. Мальчик посмотрел ему в глаза. Котельников встал. Мальчик поднял левую руку и показал четыре пальца. "Ряна, скажи Мельникову, чтобы проводил", пробормотал Котельников и вошёл в свой кабинет. Не садясь за стол, он набрал номер. "Грибовский?" ответил мужской голос. "Сергей Иванович Котельников". "Ну и? Четыре, Сергей Иванович, первенец", злобно усмехнулся голос. "Ну — Сергей Иванович, а ты инициатива Елагина? — А мне какое дело? Ты, значит, вляпался, а виноват Елагин? — Но погодите, Сергей Иванович, гадить будешь в другом месте! — Грибовский положил трубку. Котельников облизал пересохшие губы и посмотрел в окно. 1979-1984 годы